Глава третья. Хотим ли мы знать, как выглядел Авакум? Конечно, хотим. Первое впечатление о человеке мы получаем, наблюдая за его фигурой. Вот он, пока не знакомый, подходит, вот протягивает руку для пожатия. Мы еще не слышим звука его голоса, не знаем цвета его глаз, не обоняем запаха, но мы уже составили первое мнение, наблюдая пропорции его тела, его походку и моторику. Первое впечатление о человеке создается на основе наблюдения за его фигурой и его движениями. Толстый или худой, стремительный или медлительный, сутулый или осанистый. Общение начинается потом, сначала же, правда тела, походки, жеста. Это хорошо понимают скульпторы, часто пренебрегающие портретным сходством, но готовые отдать душу за телесные пропорции, за позу. Увы, восстановить облика вакуума невозможно не сохранилось его портретов, не уцелели его останки. Фантазия рисует тощего человека с длинной бородой. Борода и усы действительно, надо полагать, были длинные. Церковь в те времена воспрещала не только брить растительность на лице, но и стричь. Но насколько длинной была борода? Не у всех растет густая кладистая борода, часто бывает азиатская, так называемая татарская. Скорее всего, он действительно был худой, иктоморф. Из его книги понятно, что автор — Человек холерического темперамента по психотипу холерик или сангвиник. Такие люди обычно худые, резкие и порывистые. Можно предположить, что Авакум был роста малого или среднего. Его много разбили, как он сам пишет. Обьют чаще малорослых и слабосильных. Толпа не так азартно набрасывается на человека, если он высок и крепкого телосложения. Но Авакум с той же степенью вероятности мог быть широкогрудым, устойчивым, мог иметь крепкие кулаки. Не зря же смело выступал против сильных мира сего, возражал начальникам, включая и патриарха Никона, поносил в забайкальском походе воеводу Пашкова. Вроде бы стереотип заставляет нас предполагать, что Авакум костлявый, худой, сутулый мужчина с горящими глазами фанатика и неопрятный бородищи, развивающийся по ветру. Но попробуйте представить его широкоплечим, длинноруким, атлетического телосложения, да вдобавок красивым, улыбчивым, обаятельным и перед нами окажется совсем другой человек. Не полубезумный лохматый поп, а харизматический лидер, каковым он и был. Шаблоны часто нас подводят. И наоборот, едва мы находим отвагу оторваться от шаблона, как обретаем свежий взгляд на вроде бы привычные ситуации. А вакум имел громадное, беспрецедентное физическое здоровье, иначе не выдержал бы 10 лет изнурительных походов по Сибири и за Байкалью и еще 14 лет сидения в яме. Воображая себе Авакума, я хочу оторваться от шаблона и увидеть его как физически сильного, красивого, полнокровного, уверенного в себе мужчину, а вовсе не полупрозрачного доходягого. Во второй половине XIX века в России был популярен писатель Даниил Мордовцев, современник Толстого и Достоевского, своего рода русский дюма, автор множества исторических романов, в том числе романа ⁇ Великий раскол ⁇ где есть описание внешности Авакума. Это был высокий широкоплечий мужчина с длинной апостольской седой бородою и такими же седыми курчавыми волосами с длинным тонким красиво очерченным носом, серыми большого разреза и длинными глазами и низеньким лбом, на который красиво падали седые кудельки. Точь-в-точь -точь свидетельский лик, какие можно видеть на старинных иконах Суздальского письма. Серые с длинным разрезом и длинными ресницами глаза смотрели ласково, и по временам зажигались прекрасным, каким-то согревающим светом. Это были совсем отроческие глаза под седыми бровями. Но портрет этот, судя по всему, Мордовцев выдумал, основываясь на собственных представлениях о благообразии. В романе Мордовцева речь идет о 1660-х годах, когда Авакум вернулся в Москву после десяти лет путешествий по Сибири и за Благообразным он точно не выглядел. Лицо его было коричневым, обожженным солнцем, морозом и ветрами, руки в мозолях и шрамах, изродованные тяжелой физической работой. Не исключено, что и некоторые зубы также отсутствовали. Большого разреза и длинные глаза 43-летний авакум сощуривал, очки в те времена не были в ходу. То, что он был седой, как лунь, можно не сомневаться. За Байкалье он годами ходил по колено в ледяной воде и наверняка заработал ревматизм или артрит, то есть передвигался с трудом, опираясь на посох. Но все это моя версия, а я ничем принципиально не отличаюсь от писателя Мордовцева. Когда нет прижизненного портрета, можно строить разные гипотезы, не опасаясь быть разоблаченным и опровергнутым. Эвакум был наделен достаточной сексуальной энергией, родил восьмерых детей, пять сыновей и три дочери. По молодости злоупотреблял выпивкой, но потом избавился от пагубного пристрастия. Он был веселым и остроумным. В его книге есть юмор и матерная брань, но не пошлая, не гадкая, а уместная, оправданная, ситуативная и, еще раз повторим, смешная. Авакум основал не только тюремную русскую литературную традицию, но и литературную смеховую традицию. Его книга — не просто изложение мутарств, но и политический фильетон. Этот момент важно отметить. Можно вынести страдания, можно их описать — Но шутить, описывая страдания, способны только люди титанической силы.